Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то сегодня явно не мой день. Я печально посмотрела на проклятых моллюсков, вспомнила свои кулинарные потуги, вздохнула. А потом неожиданно призналась. Нет, я не умею варить суп. Наткнулась на участливый взгляд и расстроилась окончательно. Я только чай нормально делаю. Конечно, девочки учат понемногу. Уже могу картошку сварить. Или яичницу пожарить, а суп? Люська говорит, это самое простое. Бросаешь все, что есть в воду, а дальше само сварится. Вот один раз попробовала. Я огорченно замолчала. И что? Да вылить пришлось. Даже собака во дворе есть не захотела. Вот как? Хотите чаю? Переспросила я. Обмен, конечно, неравноценный, но чаем я хоть никого не отравлю. Вода вон греется». У меня есть предложение получше. Научить тебя варить суп. Доставай продукты. Я, широко раскрыв глаза и недоверчиво подняв брови, потрясенно уставилась на собеседника. Великий и могучий герцог Сорби учит молоденькую студентку суп варить. Боже, Ари, какие еще сюрпризы ты мне приготовил? Дважды просить не пришлось. Я мигом метнулась за мясом и овощами. Дальше Джек руководил процессом, подробно рассказывая, что и в каком порядке делать. Я послушно помогала чистить и резать овощи. Наконец приготовления завершились. Осталось только дождаться, пока все сварится. «Ты загадочная девушка, Корни. Чем больше проходит времени, тем больше загадок появляется. Может, ты разрешишь хотя бы одну?» С улыбкой спросил мой преподаватель по варению супа хм Чуть пожала плечами, мол, «А что я?» Джек задумался, видимо, решая, что именно лучше всего спросить. «Помнишь первое занятие у мастера Дантеса?» «Еще бы я его не помнила! Хорошенькие шуточки у этого Дантеса, да и у Сорби тоже! Он же ему с иллюзиями помогал!» «Ты так равнодушно отнеслась к виду крови! Я мог бы подумать, что ты часто помогала на кухне!» Но вижу, это не так. Джек с интересом на меня посмотрел. Или это был просто шок? Перед глазами снова встала нижняя улица Мариона. Бурые пятна, засохшие местами по обочинам, окровавленные, раненые, изредка приходившие к Берте. Как ему объяснить, что я просто привыкла? Для меня притронуться к лягушке и то противнее. Просто был в моей жизни период времени, когда я видела много крови. Уклончиво ответила я, надеясь, что больше вопросов не последует. Конечно, я могла бы сказать, что отец был хирургом или еще что, но мне надоело лгать. Чем больше вранья, тем легче оно потом всплывает. К счастью, мужчина прекратил расспросы. Джек подошел к одному из кухонных столов, провел пальцами, проверяя чистоту, потом залез на него и сел, Расслабленно прислонившись спиной к стене, я заняла единственный стул. Помолчали. Я сидела и думала о том, какими разными, оказывается, могут быть люди. Мальчишка Сорби. Снова вспомнились слова Берты. Может, она его знала именно таким? Мельком взглянула. Как я могла подумать, что у Джека колючие стальные глаза? Они же почти голубые. Молодой человек покосился на меня. Затем на мой стул и молча щелкнул пальцами. Рядом появилось огромное мягкое кресло. «Садись, не бойся. Это мое любимое. В нем удобно». Улыбнулся он. Я недоверчиво взглянула на неожиданно появившийся предмет мебели и даже тронула пальцем. «Садись, садись. Я его потом заберу. У меня здесь комната есть в соседнем крыле. Не знала? А ну ты же новенькая». Я-то новенькая, но странно, что такой новостью до сих пор никто не поделился. Я пересела в кресло, утонув в тепле и уюте. От замши шел едва заметный волнующий мужской запах. Мягкая обивка ласкала кожу, словно сам владелец меня легонько обнял. Я расслабилась. — Скажите, то есть скажи? — чуть запнулась, пытаясь сформулировать мысль. Бросила короткий взгляд на молодого человека, Ты ведь мог где угодно поужинать. Почему суп? И здесь. Сорби посмотрел на меня, затем лег прямо на столе, на спину, свесив ноги и заложив руки за голову. Устало прикрыл глаза, вздохнул и негромко ответил. — Тебе странно, что известный маг-универсал, профессор, да еще и герцог... — Да еще и глава тайного отдела, мысленно продолжила я. Так несолидно валяется сейчас на столе в студенческом общежитии и варит суп, вместо того, чтобы сидеть в шикарном ресторане или не менее шикарном особняке, где вокруг суетятся слуги. Я попробую объяснить. Возьмем, к примеру, стражников. Следят за порядком, ловят и допрашивают преступников. Иногда такая работа нравится, иногда нет, но кто-то должен ее делать. А потом... как. Чуть смягчился, а голос стал еще тише. Потом рабочий день заканчивается. Одни идут в кабак, другие домой. И суровый мужчина улыбается, целует любимую жену. Ласково треплет волосы сына. Берет на руки дочь и... Молодой человек улыбнулся и мельком глянул на меня. суп. Так и я. Последние дни выдались весьма тяжелыми. Около недели назад по стране прокатилась волна покушений на различных влиятельных особ королевства. Некоторые, к сожалению, были успешными. Велось расследование, и меня попросили помочь, как мага-универсала. Сорби заволчал. — А сейчас? Все закончилось? Вы поймали преступников? — Да, но я очень устал, и мне захотелось не в свой столичный особняк, не в ресторан. Меня потянуло домой. А Академия... Я не работаю здесь. Я здесь отдыхаю. Душой. Мне нравится возиться со студентами. Вы и есть моя семья. Потому я и держу в этом общежитии комнату. И веду только факультативы, где нет экзаменов. Не хочу, чтобы меня боялись. И поэтому я сегодня пришел сюда, чтобы расслабиться. На кухне и ночью нередко можно кого-нибудь встретить особенно во время сессий. Я надеялся, что какая-нибудь добрая душа сможет меня покормить. Джек усмехнулся. Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимала. Этот Джек, в отличие от замкнутого и закрытого наглухо от внешнего мира герцога Сорби, был полностью открыт. Я эмпатией легко впитывала его эмоции. Душевная усталость, удовлетворение от хорошо сделанной работы — Радость от того, что он сейчас находится здесь. Похоже, он в самом деле чувствовал себя в Академии как дома. Мы замолчали. Говорить не хотелось. Я боялась нарушить это хрупкое состояние доверия и понимания. Хотелось чем-то помочь, принять участие. Внутри возникла неожиданная щемящая нежность, которую не на кого было израсходовать. Украдкой посмотрела на Джека. И, словно почувствовав мой взгляд, он отозвался. «Я очень давно, ни с кем не разговаривал вот так просто, по душам. Очень, очень давно. Я заметила, что парень повернулся и теперь внимательно на меня смотрит. Что в тебе есть такого, корни, что вызывает подобное доверие?» Слегка пожала плечами. Хотелось ответить тоже чем-то личным и проникновенным, но на ум ничего не шло. Неожиданно Джек вскочил. «Думаю, наш суп готов!» Весело произнес он и, вытащив ложку, пошел снимать пробу. «Доставай тарелки!» Быстро поев, Сорби отставил тарелку в сторону и поднялся. «Прости, я пойду. Уже не помню, когда последний раз спал». Его рука легла мне на плечо, удерживая. «Нет, нет, не вскакивай. Да ешь спокойно. Кресло я позже заберу». Возле двери он обернулся и подмигнул. «Спасибо за суп и за компанию. Увидимся завтра на лекции!» Я еще некоторое время мечтательно нежилась в мягких объятиях неуместной здесь мебели, боясь стать за чаем. А вдруг сразу исчезнет. Лишь когда начала окончательно засыпать, заставила себя подняться и отправиться в комнату. Едва вышла из кухни, как кресло с тихим хлопком пропало. Растворившись в своем романтическом настроении, я протанцевала до самой двери. Осталось только найти еще один портрет Джека и снова повесить на стену, теперь в общежитии, подумала весело, а затем еще долго ворочилась, пытаясь уснуть. Наутро поймала себя на том, что, как и большинство наших девушек, пытаюсь приодеться получше, зная, что сегодня есть лекции Сорби. Это меня слегка отрезвило, Не хватало еще пополнить эту очередь, не хватало еще пополнить эту очередь страждущих девиц. Я хмыкнула, надела привычную одежду и пошла на занятия.